Мы разошлись, каждый в свою жизнь, кто пешком, кто на такси. А Катерина осталась в своей жизни с кошками и окном самоубийцей. Через десять лет. Катерине восемьдесят, по паспорту шестьдесят пять. По паспорту она пожилая, но не старая. Катерина недавно вернулась из больницы, у нее был второй инфаркт. Я ездила в Переделкино, договорилась с её старой домработницей Нюрой. Нюра переехала к Катерине, живёт у неё стационарно. Катерина лежит на диване и ничего не ест. Организм не принимает еду. Ну поешьте супчик, умоляю я. Невкусно, отказывается она. Там рис, картошка, а внизу капуста. Это невозможно есть. Мы с Нюрой пробуем. Суп замечательный. Но Екатерина не допускает мысли, что она умирает. Виноват суб. Ты здесь, спрашивает она. Я беру её за руку. Я тебе что-то скажу. Я напраглась, приготовилась слушать последнее прости или последнее напутствие. Слёзы подошли к моим глазам. В меня был влюблён врач, сообщает Екатерина. А сколько ему лет? 30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 трепещут крыльями и летят в конце концов позвонила безотказная Лариска и сказала глухо катерина николавна умерла когда я прибежала к её двери она была заперта и запломбирована видимо здесь уже побывали люди из жэк дом работницы нюры не было перед дверью я лариска и быкамазов катерина была к ним равнодушна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 Я ощущала, что там за дверью часть меня. Умерла моя молодость, и её будут хранить. Похороны состоялись на третий день по христианскому обычаю. Институт всё организовал, прислал автобус и людей нести гроб. Два мощных мужика внесли гроб в грузовой лифт. Лифт пошёл вниз, но застрял где-то на 11-м этаже. Те, кто ждал внизу, побежали за электиком. Но я точно знала, что это Катерина остановила лифт. Она не хотела покидать своё жилище, свою жизнь. Она и мёртвая говорила: "Нет". Живые всё-таки сделали всё по-своему. Лифт починили, гроб загрузили в автобус, привезли в крематорий. Народу было немного, ведь последние 10 лет она не работала.